Наталья Александрова. Древняя печать Гутенберга. Читает Ирина Булекова. «Евгения!» — Женя вздрогнула, оторвалась от своей корректуры и подняла голову. Софья Петровна строго смотрела на нее поверх очков. «Евгения!» — повторила она недовольным, как обычно, голосом. «Надо на склад сходить. Нужно принести Роману Васильевичу две пачки. Ну, ты знаешь». Роман Васильевич, их постоянный автор, унылый и занудный тип лет 50, зачесанными на лысину жидкими волосами, бросил на Женю тусклый взгляд точнее, не на нее, а сквозь нее. Женю он принципиально не замечал, видимо, считал ее предметом редакционной мебели или оргтехники. Перед ним лежала коробка дешевых конфет. Он каждый раз приносил такую Софья Петровне. Это называлось у него подсластить жизнь. Коробки были всегда одинаковые. Видно, купил по случаю целую партию. Наверняка конфеты давно засохли. «Почему я?» — нахмурилась Женя, уже зная ответ. «У меня еще работа не завершена». «У всех работа!» — сухо ответила Софья Петровна. «Кроме того, у Настасии Ильиничной, как ты знаешь, радикулит. У Леры слизняковой сосудистая дистония, а у меня...» Она не закончила фразу, громко закашлившись. Ну да, у нее то ли хронический бронхит, то ли трахеит, то ли еще что-то в этом роде. Женя вздохнула и поднялась. Она знала, что все равно придется идти, и лениво отбивалась без надежды на успех, скорее по привычке. И еще она отлично знала, в чем настоящая причина того, что никто из ее коллег не хочет идти на склад. Причина в том, что при этом волей-неволей придется пройти через третий цех. Женя с неохотой взяла в углу тележку, вышла в коридор, огляделась по сторонам. Возле лифта, прямо под табличкой «Курение запрещено», курил охранник из фирмы «Алиби» Георгий. Увидев Женю с тележкой, Георгий плотоядно ухмыльнулся. «Что, опять на склад?» Женя взглянула на него из-под лобья. «Зачем спрашивать? Что?» Так не видно. А Георгий не унимался. Через третий цех пойдешь. А что, ты знаешь другую дорогу? А ты знаешь, что там случилось 30 лет назад?» Женя тяжело вздохнула и закатила глаза. «Началось!» «Она ушла бы, но нужно дождаться лифта» а Георгий явно не хотел лишать себя удовольствия поведать дурацкий ужастик вроде тех, что пересказывают перед сном друг другу дети в летнем лагере. Один инженер-ботаник задержался после конца смены. Что-то ему надо было то ли проверить, то ли измерить, и уронил в чан с кислотой очки начал Георгий. Попытался достать их, наклонился над чаном. У него от испарений закружилась голова, и он бултых. Так от него, представляешь, через пять минут ничего не осталось. Совсем ничего. Но с тех пор каждый вечер страшный призрак появляется в третьем цеху, ходит, летает и жутко воет. «Где мои очки? Где мои очки?» Женя слышала эту историю уже десятки раз, причем в самых разных вариантах. Но Георгий последние слова произнес очень артистично, с жуткими подвываниями, так что у Жени озноб пробежал по спине. Чего этот тип и добивался? К счастью, в это время подошел лифт, и Женя шагнула вперед. Она спустилась на первый этаж, прошла по пустому полутемному коридору, толкнула железную дверь. Дверь отворилась с громким надрывным скрипом, точнее, даже стоном, тоскливым, унылым, душераздирающим, но открылась не до конца. Что-то ей помешало. Третий цех. Женя протиснулась в неширокую щель, затащила тележку, пошла вперед, стараясь не поднимать глаза и не отклоняться от узкой тропинки, еле видимой, протаренной между старыми ломаными станками и пустыми фанерными ящиками. Ей казалось, что она идет по заколдованному лесу, где за каждым деревом таится что-то загадочное и опасное, где из-за каждого куста за ней следит чей-то враждебный взгляд, и не дай бог сойти с тропки, тут же тебя схватят липкие ледяные руки. Неожиданно справа раздался едва слышный шорох, и она не выдержала, подняла глаза, вгляделась в полутьму, разгоняемую двумя неяркими мутными фонарями, пытаясь определить природу этого звука, хотя и знала, что этого не нужно делать. Ничего, конечно, не увидела, кроме груды полуистлевшей бумаги, но на всякий случай тихонько произнесла. «Это я. Ты как здесь?» В ответ в углу снова что-то зашуршало. «М -м, «Может быть, это просто кошка?» — подумала Женя. «Ну, или крыса. Тоже, конечно, неприятно». Шорох не прекратился. Более того, из угла донеслось едва слышное шебуршение. Женя похолодела и застыла на месте. И тут она совершенно ясно и четко услышала слово. «Поспеши». Женя закусила нижнюю губу, на ватных ногах дошла до знакомого ящика, положила на него заранее припасенную конфетку подношения в пакетике, снова опустила глаза и пошла дальше, спиной чувствуя чей-то мерзлый взгляд. Она каждый раз оставляла на этом ящике какое-нибудь небогатое подношение — конфету, пирожок из ближайшей пекарни, даже бутерброд с сыром. И ей казалось, что таким образом она наладит отношения с таинственным обитателем третьего цеха, может быть, даже подружится с ним. Но как же ей было страшно, просто мороз по коже дерет». Евгения не была суеверна и труслива, и прекрасно понимала, что все это — плод ее воображения, что на самом деле никто не верит, что в третьем цеху водится привидение или еще какая-нибудь нечисть. Но как можно в XXI веке верить в привидение? Это же не средневековье замшела. А дураку Георгию просто приятно пугать ее, причем только ее, поскольку больше никто давно уже не ведется на его пустяковые байки. Но как бы Женя не призывала на помощь здравый смысл, ей все равно было жутко. Ну а кому, скажите, не будет чертовски боязно в заброшенном, пыльном, заваленном хламом цеху, в котором еще и темно, дневной свет еле-еле пробивался в черные от грязи окна, а два тусклых фонаря не спасали положение. Тут уж непременно вспомнишь все мистические книжки, которые она за время своей профессиональной деятельности прочитала целые горы, и принесешь с собой конфетку, чтобы задобрить явно недоброе чудовище. Каждый раз она оставляла ему гостиниц в знак дружбы и, разумеется, никому и никогда об этом не рассказывала. Еще не хватало. Засмеют ведь совсем. Хранила этот секрет за семью печатями. До следующей двери оставалось совсем недалеко, может быть, шагов десять, но тут Женю словно в спину толкнули. Она остановилась и... и застыла на месте, как громом пораженная. На сером бетонном полу, на пятачке свободного места между громоздким прессом и грудой ржавых деталей лежал человек. Мужчина был до жути неподвижен, и сразу же было понятно, что он умер. Не помня себя от страха, Женя сделала несколько робких шагов к мертвецу и присмотрелась к нему. Это был мужчина лет сорока с темными спросидью волосами. Широко открытые неподвижные глаза смотрели в вечность. Правую бровь пересекал старый белесый шрам. «Мама!» — пискнула Женя. И, не чувствуя под собой ног, стрелой кинулась прочь, волоча за собой тележку. В секунду она домчалась до второй двери, толкнула ее, вылетела в коридор, пробежала еще несколько метров и остановилась перед дверью склада, с трудом переводя дыхание. Сердце у нее колотилось так, что готова было выскочить из груди. Женя положила руку на грудь и несколько раз глубоко вздохнула. Так, главное успокоиться. Главное взять себя в руки, чтобы никто не заметил, в каком она состоянии. Через пару минут дыхание почти восстановилось. Она толкнула дверь, вошла на склад, и нос к носу столкнулась с Валентиной. Валентина, их кладовщица, была женщина язвительная и вредная. Ей ничто не доставляло такого удовольствия, как чужой испуг и растерянность. Крупная, плечистая, с круглым красным лицом, она стояла напротив двери, уперев руки в бока. «Там», — выпалила Женя, безуспешно ловя воздух ртом, «там, в третьем цеху...» Она не смогла договорить, ей не хватило воздуха, да Валентины не ждала от нее ничего внятного и члена раздельного. Она наслаждалась ее ужасом. «А что это на тебе лица нет?» — спросила она насмешливо. «Ты что, Жень, привидение встретила?» «Никого я не встретила!» — выпалила Женя. Ей не хотелось подыгрывать Валентине, не хотелось доставлять ей такое удовольствие, и от этого чувства она даже пришла в себя и немного успокоилась. Во всяком случае, сердце перестало колотиться где-то у горла, и руки не дрожали. «Точно не встретила?» — недоверчиво переспросила кладовщица. «Может, видела девчонку?» «Какую девчонку?» — против своего желания переспросила Женя. «Почему девчонку?» Она хотела рассказать о мертвеце, который лежал на бетонном полу. Но насмешливый голос и ехидный взгляд Валентины отбили у нее всякую охоту. «Лучше бы рассказать кому-нибудь другому». Или вообще промолчать, пусть уж кто-нибудь другой. Ты что, не знаешь эту историю? Ты ведь через третий цех шла. Конечно, через третий. Ты же видишь. Женя быстро взглянула на кладовщицу. Та явно уселась на любимого конька, и Женя мысленно поклялась, что не даст слабину. Ну да, через третий. — повторила она твердо, будто ты не знаешь, что здесь нет другого пути. Другой путь вообще-то был. Можно было выйти из склада на улицу и снова войти в здание через главный вход, но для этого пришлось бы каждый раз оформлять пропуск на все книги и бумаги, которые везёшь со склада. А кто же будет это делать, если можно пройти внутри здания? Вот и приходилось идти через третий цех. «А ты что?» «Разве не знаешь, какая история случилась в третьем цеху сорок лет назад?» «Сорок?» — подняла брови Женя. «Разве не тридцать?» «Сорок, я точно знаю. В третьем цеху работала одна девчонка лет двадцати. Представляешь, когда она устраивалась на работу, то выдала себя за парня». Здесь раньше было вредное производство, и женщин на него не брали. Зато платили очень хорошо, и еще молоко выдавали за вредность. В общем, предъявила она документы своего хахаля. Они на лицо были немножко похожи, только у нее волосы длинные. Так она их зачесала гребенкой и спрятала под бейсболку. Валентина сделала паузу, взглянула на Женю, чтобы убедиться, что та слушает, и с упоением продолжила. А потом, когда она работала на прессе, бейсболку сняла, потому что жарко, а гребенка выпала, волосы длинные распустились, и их затянула в пресс. Она, конечно, попыталась остановить пресс, выключить мотор, но не смогла дотянуться до рубильника. В общем, ей голову оторвала. Хрязь и нет. «О, Господи!» — не выдержала Женя и увидела, что круглое лицо Валентины просто сияет от удовольствия. Все вокруг кровью залило!» — не унималась та, смакуя подробности. Месяц не могли отмыть. Да что, месяц? Еще несколько лет эта кровь на полу проступала, чем только не отмывали. А призрак той девчонки с тех пор каждый вечер появляется в третьем цеху. Ходит и повторяет, где моя гребенка? Где моя гребенка? Отдайте мою гребенку. Последние слова Валентина произнесла так артистично, что уже не снова перехватила дыхание. «Ладно, ты зачем пришла?» Валентина получила свою порцию удовольствия и успокоилась. «Две пачки номера 704», — выпалила Женя, радуясь возможности сменить тему. 704 -я. Это у нас здесь». Валентина пошла в угол, легко подхватила две пачки, уложила их в Женину тележку. «Только две пачки? Может, больше? Чтобы лишний раз не ходить?» Валентина ухмыльнулась. «Только две!» Женя опасливо покосилась на дверь. Ей хотелось скорее уйти от Валентины, но страшно было снова идти через третий цех, страшно было снова увидеть труп. Однако делать нечего. Она собрала волю в кулак и покатила тележку обратно к двери. Прошла по коридору, остановилась перед дверью третьего цеха. Набрала в грудь воздуха, закусила губу, толкнула дверь и решительно вошла в цех. Только не смотреть туда. Туда, где лежало это... Этот... Всё было напрасно. Глаза сами уставились на то место, где она видела труп. И что? Что? И ничего. Трупа на прежнем месте не было. Женя растерянно посмотрела по сторонам. Может быть, мертвец лежал не здесь, а чуть правее или левее. Хотя нет, у нее в мозгу отчетливо отпечаталась картина. Он находился именно на этом месте, между грудой ржавых железяк и сломанным прессом. Она запомнила даже темное пятно на полу. «Вот оно, это пятно!» а трупа нет. Что же это? Ей все померещилось? Привиделось? Может, у нее от страха начались галлюцинации? Или это и есть тот самый призрак, о котором все рассказывают с таким сладким ужасом? Или мужчина не был мертв, а только потерял сознание, а потом пришел в себя, встал и ушел? Нет. Женя была твердо уверена, что видела мертвеца. «Не бывает у живых таких мутных пустых глаз, и такого неестественного поворота шеи не бывает. Так что же это было?» Женя еще раз внимательно огляделась и повторила вслух, хотя и негромко, «Что это было?» И снова, как в прошлый раз, из-за груды ржавых деталей донесся едва слышный шепот — Не спеши. Но она не послушалась этого шепота и устремилась вперед к двери. Но по дороге не удержалась. Бросила мимолетный взгляд на ящик, где оставила свое скромное подношение. Пакетик был пуст. Конфетки не было. На прежнем месте лежал только фантик. Значит... Он принял ее подношение, конфету слопал, а фантик оставил. Женя машинально схватила пакетик и почувствовала, что он все-таки не пустой, что в нем что-то находится. Значит, тот, кто живет в третьем цеху, не принял ее угощение. Как странно. Евгения почувствовала, что если она останется здесь еще чуть-чуть, у нее просто съедет крыша. Не. Нужно искать другую работу. Так она долго не выдержит. Она хотела выбросить пакетик, но тут он сам собой раскрылся, и на Жениной ладони оказалась странная вещь, довольно тяжелая. Сверху была плотная бомбошка из твердого темного дерева, а под ней... Женя перевернула эту штуку и сразу поняла, что она очень старая, потому что рукоятка была отполирована прикосновениями множества рук. Под бомбошкой был такой круглешок, судя по тяжести, металлический, скорее всего, бронзовый, потемневший, старый, а на нем были вырезаны какие-то разводы, сложный орнамент из переплетающихся линий, может быть, из диковинных экзотических растений. А может, Жене так показалось, поскольку, когда она снова посмотрела, то на кругляшке были уже какие-то вензеля. На что это похоже? Женя покрутила вещицу так и этак. Да это же печать. Ну да, старинная печать. А уж как она сюда попала? В этом цеху работали когда-то старые печатные станки. Так может... Женя отогнала от себя неуютную мысль, что печать-то могла валяться здесь хоть сто лет, но вот кто завернул ее фантик от конфеты? От ее конфеты? «Что это такое?» — спросила Женя, оглянувшись. «Зачем ты мне это дал?» И тут вдруг тусклые лампы в железных намордниках, которые кое-как горели, стали гаснуть. Сначала освещение стало слабеть, как бывает в кинотеатре, а потом наступила кромешная тьма. «Постой!» — прозвучало в темноте. «Не спеши!» Дикий страх овладел Женей. Ей показалось, что из темноты тянутся к ней длинные костлявые руки, которые сейчас схватят ее и навсегда оставят здесь, в этом заваленном мусором цеху. Женя уже не помнила, как рванула на себя дверь и очухалась, увидев свет в коридоре. Она пробежала остаток пути, толкая перед собой тележку, вылетела в коридор первого этажа, подбежала к лифту. Кабина, к счастью, была на первом этаже. В лифте Женя отдышалась и осознала, что все еще сжимает в руке странную печать. Но не бросать же ее здесь. И она сунула вещицу в карман джинсов. Не, определенно нужно искать другую работу, решила Женя, нажимая кнопку своего четвертого этажа. Тем более, что скоро всех сотрудников и так уволят. На их четвертом этаже располагалось несколько мелких фирмочек, и постепенно всех их выжила одна компания, которой приглянулась это место под офис. Так что кто-то ушел сам, кто-то разорился. Их издательство «Сириус» никуда не могло уйти. Тут рядом склад. Где еще такое место найдешь? Но владелица Елена Сергеевна была уже сильно немолода. К тому же болела, так что, когда ей сделали предложение о продаже издательства, она долго не думала. Все равно», — сказала она, — «работать не дадут. Опять же, кризис» и купил издательство тот самый господин Ушаков, чей офис на их этаже расползся и заполонил собой всю площадь, словно спрут. Однако выяснилось, что по каким-то там законам или по уставу перепрофилировать или закрыть их маленькое издательство он сможет только через год, не раньше. Ну вот, осталось всего несколько месяцев, и тогда все они пойдут на улицу, как говорит Настасия Ильинична, и тут же добавляет, что ее-то дети прокормят. Софья Петровна в ответ поджимает губы и горестно кашляет. Она-то одинока, как перст. Лера, как всегда, улыбается отстраненно, ее ничто не волнует. Женя пожимает плечами. В большом городе она работу рано или поздно найдет, хотя хотелось бы все-таки по профилю, не в школу же преподавать идти. А пока суд до дело, на место Елены Сергеевны прислал господин Ушаков Альбину. Ну, это что-то сразу себя показала, хотя в издательском деле ничего не понимает. Зато всем дала понять, что у нее с хозяином свои особые отношения. Может, и правда, но Жене все равно. Но держится Альбина нагло. Нет, все же надо заняться поисками работы, в который раз подумала Женя, выволакивая тележку из лифта. С Альбиной Женя столкнулась в дверях. Та была в пальто, стало быть, на обед собиралась. Мегера зыркнула на Женю и прошипела что-то насчет того, что смотреть надо, куда прешь, а то некоторые пытаются проехать прямо по ногам грязными колесами. Что было совершеннейшей неправдой, Женя ясно видела, что никого не задела. Ну, такой уж у Альбины сволочной характер. «Ой, девочки!» — радостно закричала Настасья Ильинична, когда дверь закрылась за автором, получившим свою нетленку. «Давайте скорее чайку попьем, пока нашей нет». «Тише ты!» — негромко предупредила Софья Петровна. «Еще услышит, не дай бог». А что, нам разве перерыв не полагается? Сама-то она, небось, каждый день на ланч ходит. Не шаурму покупает, наверное. Женя, ставь чайник-то, я пирожков принесла. Ох, и наломалась вчера у плиты, поясница отваливается. Женя достала тщательно спрятанный чайник и чашки. Подошла Лера, сладко грезившая о чем то в дальнем углу комнаты. Женя сунула пакетики в три чашки. Софья Петровна пила свой, из термоса. Она добавляла в чай какую-то травку от кашля. Женя как-то попробовала. Вкус ужасный. Просто отрава. Правда, и чай из пакетиков тоже отдают пареным веникам. Ну да ладно. Угощайтесь. Настасья щедрой рукой высыпала на тарелку румяные пирожки. Пирожки у нее были вкусные, но Женя поняла, что совершенно не хочет есть. Вспомнилось заваленное хламом полутемное помещение и труп, лежащий на полу. Надо же, как натурально он выглядел. Ее передернуло. Лера отщипнула крошечный кусочек пирожка и деликатно отправила его в рот. Очень вкусно. Прошелестела она под неодобрительным взглядом Настасии Ленишны, всем своим видом, выражая, что она не может проглотить ни кусочка, соблюдая талию и жует только из вежливости. «Женя, Лера у нас девушка хрупкая, питается воздухом. Хоть ты поешь нормально», — съехидничала Настасия Ленишна. И только Женя надкусила пирожок, как открылась дверь, и они услышали ненавистный голос Альбины. «Куда все делись? Опять дверь открытой оставили!» Это была выпиющая ложь. Никогда они так не делали. Если уходили, то всегда кто-нибудь оставался на дежурстве. Да и куда им ходить-то? В кафе внизу подают только кофе, чай и черствые булочки. Так уж лучше Настасьи на пирожки. Но Альбина строго-настрого запретила пить чай на рабочем месте. Еще хорошо, что их столик от двери не видно. Настасья Ильинишна мигом убрала пирожки и чайник. Женя торопливо глотнула чаю, обожгла нёбо, едва не закашлялась. Софья Петровна со всей силы хлопнула ее по спине. Одна Лера, как обычно, застыла в испуге с театрально поднятыми руками. Когда Альбина, сняв пальто и аккуратно повесив его на вешалку, появилась в закутке, следы преступления были убраны. На столе только сиротливо томился термос Софьи Петровны с лекарственной бурдой. Альбина, увидев термос, подняла левую бровь, и Софья демонстративно закашлялась. Альбина брезгливо поморщилась, отчего ее лицо с правильными в общем чертами и тщательно наложенным макияжем стало, если не уродливым, то весьма непривлекательным. Но по поводу термоса ничего не сказала. Повернулась на каблуках и прошла в свой кабинет, печатая шаг, как солдат на плацу. Вот удивительно даже! «Такая, в общем-то, стройная, подтянутая женщина, а походка тяжелая, ступает, как будто весит центнер». «Это от злости», — бросила как-то в сердцах Настасья Ильинична. «Да уж, как не посмотри, а директриса у них самая настоящая стерва, таких в кино показывают». Альбина скрылась в кабинете и через минуту появилась снова в меховой жилетке. Если и была у сотрудников надежда, что Альбина просто что-то забыла и сейчас снова уйдет, то, увидев жилетку, все приуныли. Это надолго. Кабинетик у Альбины был крошечный. У них вообще издательство маленькое, всего две комнаты, тесно заставленные рабочими столами и стеллажами с книгами. Прежняя владелица издательства Елена Сергеевна дверь своего кабинета постоянно держала открытой, так ей удобнее было работать, лишний раз словами по делу переброситься, опять же, воздуха больше. Альбина же все время в кабинете закрывалась, чтобы сотрудники, не дай бог, не услышали, о чем она разговаривает по телефону. «Да больно надо!» Так или иначе, в кабинете было Альбине душно, и она установила кондиционер, из которого немилосердно дуло, поскольку кабинетик, как уже говорилось, был крошечный. И Альбина принесла меховую жилетку. Жилетка была норковая, фирменная и вызывала у сотрудников еще большую ненависть к начальнице. — Нет бы, как все люди, — ворчала Настасья Ильинична, — носочки шерстяные, жилеточку вязаную из дома принести, а она, нака в меха вырядилась. — Или уж вообще бы с кондиционером не заморачивалась, — хрипела Софья Петровна. — Нет, ее двери и то дует. Даже Лера, которую по наблюдению сотрудников вообще не интересовало ничто земное, негодующе фыркнула. Теперь, увидев Альбину в жилетке, сотрудники поняли, что Альбина никуда не уйдет. Нынче, значит, без обеда останется. На диету, что ли, села? Это плохо. И так заразой была, а от голода совершенно озвереет. Кусаться начнет. Женя вздохнула и пожала плечами. Что ж, если не суждено сегодня чаю попить, значит, так тому и быть. И только было она уселась за свой стол, чтобы поработать над редактурой, как из кабинета послышался голос Альбины. «Евгения, зайдите ко мне». Вот еще тоже загадка. Вроде бы Альбина не визжит и не орет, а голос противный. Женя поймала сочувствующий взгляд Настасьи Ленишны. Уже тебе влетит ни за что, и поняла, что так и будет. Хотя дела у нее вроде бы в порядке, от Альбины хорошего ждать не приходится. Ох, надо другую работу искать. Закройте дверь, — приказала Альбина, не поднимая головы от бумаг, когда Женя вошла в кабинет сесть разумеется не предложила да она нарочно поставила такой стул неудобный чтобы людям и в голову не пришло на него садиться лучше уж постоять значит вы сейчас возьмете вот этот конверт и отвезете его по адресу альбина протянула жене бумажку с адресом женя разглядела только улицу точнее набережную екатерининского канала и передадите андрею федоровичу в собственные руки кому растерялась Женя. Андрею Федоровичу Ушакову, отчеканила Альбина. Да-да, именно тому самому. Вы все поняли? Но, Альбина Николаевна, растерялась Женя, но я но мне, но у меня в самом деле, подумала она, что еще за новости? Она сотрудница издательства, у нее работы непочатый край, а тут велят ехать неизвестно куда, то есть известно, конечно, но на это ведь полдня уйдет. В конце концов, можно ведь с обычным курьером документы послать, а в ее обязанности это не входит. Разумеется, все слова застряли у нее в горле, как только она встретилась со взглядом Альбины. Ну и взгляд у нее... Просто как у горгоны медузы. От такого запросто окаменеть можно. Или только на Женю она так действует?» Язык примерз к гортани. Даже обожжённое нёбо перестало болеть. «Так вы все поняли?» — повторила Альбина. и Женя против воли кивнула. «Помните, в конверте очень важные документы. Вы должны отдать их Ушакову в собственные руки» только ему, никому ничего не оставлять и не передавать. Да, вот еще что, там охрана внизу в холле. Так вы скажите, что вы Альбина Королькова, вас пропустят». «Это еще зачем?» — подумала Женя. Но вслух, разумеется, ничего не сказала, а повернулась к двери. «И поторапливайтесь!» — крикнула вслед Альбина. «В магазинах по дороге не застревайте и кофе не распивайте». «Да я вовсе не собиралась», — не выдержала Женя. «А если не доверяете, то пошлите кого-нибудь другого, вот хотя бы Леру». «Или сейчас немедленно едешь по адресу, или ты здесь больше не работаешь», — прошепела Альбина. И Женя всерьез испугалась, увидев ее лицо. На лице была такая неприкрытая ненависть, что она отпрянула, как будто ее ударили мелькнула мысль швырнуть конверт на стол и уйти собрать свои немногочисленные пожитки чашку ложку кое-что из косметики и блокнот для рабочих записей сложить все в пакет и отвалить домой а утром получить расчет и начать искать работу да но где ее теперь найдешь кризис издательства закрываются здесь хоть какие-то деньги платят Она чуть помедлила и поняла, что Альбина победила. Головой за конверт отвечаешь, прорычала Альбина ей вслед. И чтобы не смело тут никому трепать, куда едешь? Да пошла ты, подумала Женя. Сотрудницы сидели тихо, как мышки, даже Софья не кашляла. Никто не задал Жене никакого вопроса. Она накинула куртку и вышла, запихнув в сумку конверт. Хорошо, что сумка большая. Женя привыкла таскать в ней рукописи. В метро было по дневному времени свободно. Женя уселась в уголке, прижимая к себе сумку с документами, и задумалась, как дошла она до жизни такой. Работала она в нескольких питерских издательствах. У нее все-таки диплом филфака университета. Вполне приличный английский, так что работу она находила легко. Правда, одно крупное издательство, где ей понравилось работать и платили неплохие деньги, неожиданно не то чтобы разорилось, просто его хозяин ушел в другой бизнес и потерял интерес к книгоизданию, потому как доходы книги стали приносить гораздо меньше. Издательство осталось на плаву, но сотрудников сократили втрое и урезали оставшимся зарплату. После этого издательство стало тихо умирать. Женя конца бывшей фирмы не застала. Она перешла в это крошечное издательство, поскольку выбирать уже не приходилось. Одно слово кризис. В первое время Жене было все непривычно в крошечном редакционном мерке, в котором сотрудники были, как говорится, и швец, и жнец, и на дуде грец. Делали все сами, вплоть до того, что таскали тяжелые пачки книг со склада. Хорошо, что склад был тут же, в подвале. Бизнес-центр, где издательство занимало две комнаты на четвертом этаже, был перестроен из старого завода печатных машин. Завод этот был построен в начале прошлого века, так что стены оставили прежние, мощные, как в крепости. Раньше умели строить на века. Оставили также и подвалы, где обустроили складские помещения. Подвалы были огромные, запутанные, никто толком в них не разбирался. Рассказывали о подвальных помещениях всякие страшилки. Вот как раз сегодня Жене снова поведали две жуткие истории. Некоторые всерьез верили, что в подвалах обитают привидения. Женя не раз слышала в третьем цеху подозрительные шумы и шорохи, а сегодня вообще лицезрела покойника. Да, но потом он исчез. Хотя, может, ей мертвец показался просто от страха. Шагая с конвертом по питерским улицам, Женя снова вернулась к мысли, что нужно искать новую работу. Тем более, что Альбина совершенно распоясалась. Если она привыкнет использовать ее как курьера, то что дальше-то будет? «Сегодня документы отвези-привези, завтра кофе подай-принеси, а потом вообще белье стирать заставит. А полы ей помыть не надо? Нет, пора-пора искать новое место работы». С такими мыслями Женя дошла по набережной Екатерининского канала до нужного жилого дома и остановилась у кованых ворот. Ворота были новые, массивные и абсолютно неприступные. Над воротами висела видеокамера. Женя потопталась немного у калитки. Калитка тоже оказалась крепко заперта, но около нее была кнопка домофона. Женя нажала и подождала ничего не изменилось она подождала еще немного никакого эффекта плюнуть и уйти с тоской подумала она что в самом деле нанималась я что ли но тут она вспомнила с какой ненавистью смотрела на нее альбина и поняла что если она вернется с этим дурацким пакетом назад то тут же нужно будет писать заявление на увольнение да это стерва еще и денег не заплатит Женя ударила по кнопке кулаком. И тотчас откуда-то сверху послышался голос. «Чего тебе? Документы передать!» Женя вытащила из сумки конверт. Замок щелкнул, и калитка открылась. За ней оказалась стеклянная будочка, в которой, как в аквариуме, сидел довольно молодой, но сильно упитанный мужик с круглой физиономией. И хоть он прекрасно видел, что Женя вошла, не открыл окошко, а ждал, когда она постучит. «Ну», — протянул он руку, — «давай свои документы. Небось, рекламная лабуда какая-нибудь». «Да сейчас», — рассердилась Женя, — «велено передать господину Ушакову в собственные руки, так что я, неизвестно кому, документы важные оставлять не собираюсь». «Как это неизвестно кому?» Завелся мужик, я при исполнении, не велено пускать разных всяких. Тебя пусти, а ты, может, сопрёшь чего по дороге. Отчего это интересно, они всем не тыкают, мелькнула в голове у Женя. Вроде бы приличный дом, люди богатые живут, а нанимают уродов каких-то. Тут она сообразила, что охранник просто мается от скуки, а ее визит все-таки какое-никакое развлечение. Она пришла, он и рад потрындеть. А что хамит, так это он так понимает деловую беседу. Тут с улицы нетерпеливо посигналили. Охранник отмахнулся от Жени и, важно, нажал кнопку, чтобы открыть ворота. Въехал солидный синий автомобиль с тонированными стеклами. Охранник проводил его преданным взором и повернулся к Жене. — Проходи уж, — буркнул он, — не маяч тут. «Сама дальше разбирайся, пустят тебя или не пустят. Еще скажи спасибо, что я сегодня добрый». И не собиралась», — окончательно разозлилась Женя. Она пересекла абсолютно пустой двор, покрытый плиткой и аккуратно расчерченной для стоянки машин. Машины, конечно, присутствовали, но ни кустика, ни деревцы, ни лавочки, ни качелей детских. Очевидно, обитатели элитного дома выходили во двор, только чтобы дойти до собственного автомобиля. Подъезд тоже был заперт. Да от кого они тут прячутся? Женя не стала мучиться с кодом, просто помахала перед видеокамерой своим конвертом, и дверь открылась. Она вошла в обширный зеркальный холл, который украшали могучие растения в керамических катках и кожаные диванчики. Вверх уходила широкая лестница с мраморными ступенями. У ее подножия возвышались бронзовые светильники, как в музее. М да, курчаво живет господин Ушаков. Впрочем, кто бы сомневался. Тут Женю отвлекло легкое, деликатное покашливание. Женя увидела небольшой стол с мониторами, за которым сидел молодой человек в черном костюме и строго смотрел на нее вы кому спросил он с профессиональной холодной вежливостью кушакову в шестую квартиру ответила женя и покосилась на монитор который молодой человек тотчас от нее отвернул ваша фамилия женя открыла рот чтобы ответить но вспомнила что альбина велела назвать ее фамилию королькова отчеканила женя альбина королькова И тут же испугалась, что этот охранник знает Альбину в лицо, раз она сюда часто приходит. Но тот только сделал какую-то отметку в компьютере и заметил, что его предупреждали. «Третий этаж», — сказал он, — «вызвать вам лифт?» «Сама поднимусь», — буркнула Женя мрачно. Ей хотелось немного прийти в себя перед встречей с великим и ужасным господином Ушаковым. Ни на минуту не забывая о молодом человеке внизу, который отлично видит ее на своих мониторах, Женя, четким шагом, не останавливаясь и не пялясь по сторонам, миновала площадку второго этажа и поднялась на третий. На третьем этаже тоже был холл, но поменьше и поскромнее. Здесь оказались всего две квартиры. Разумеется, никаких номеров на дверях не имелось, Но стоило Жене недоуменно посмотреть по сторонам, как открылась левая дверь. На пороге стоял сам Андрей Федорович Ушаков, великий и ужасный. «Принесла?» — без лишних церемоний спросил он и протянул руку. «Вот». Женя полезла в сумку и чуть-чуть замешкалась. Ушаков нетерпеливо щелкнул пальцами, мол, «Не копайся, давай быстрее», и всмотрелся, наконец, Жене в лицо — тут же вздрогнул и выронил конверт, который Женя успела ему передать. «Вы кто?» — спросил он. «Я Женя», — голос предательский сел, когда она увидела, как исказилось его лицо. «Кто такая?» — гаркнул он. И тут Женя внезапно разозлилась. чего они все на нее орут? Кто, в конце концов, дал им право? И какого чёрта она всего боится?» Ну, уволят. Да сдалось ей это зачуханное издательство. Тем более, что и так скоро этот Ушаков всех выгонит. Женя мигом нагнулась и подняла конверт. Евгения Кукушкина. Отчеканила она как можно спокойнее. Работаю в издательстве «Сириус». Альбина Николаевна просила передать вам эти документы. И снова сунула ему конверт, тут же повернувшись, чтобы уйти. Но слова Ушакова ее остановили поросила говоришь с сомнением протянул он было что-то такое в его голосе от чего женя замерла на месте передать в собственные руки небось ну да растерялась женя так и сказала в собственные руки так я пойду Он, казалось, не слышал, а пробормотал сквозь зубы цветистое ругательство. Женя попыталась тихонько отступить, потому что внезапно поняла, что нужно ей быстренько валить из этого дома, скорее добраться до метро, а потом... Нет, не на работу, а домой. И там, в своей маленькой квартирке, закрыться на замок, напиться чаю с сухарями с маком, посмотреть какой-нибудь скучный сериальчик или просто послушать музыку. И пусть вся ее жизнь останется такой же спокойной и ровной, как всегда, и такой же неинтересной. Хотя, как на это посмотреть? все это пронеслось в голове жени за секунду но не успела она сделать и шагу назад как ушаков вдруг схватил ее за руку и втянул в квартиру и захлопнул дверь и что теперь делать ушаков злобно уставился на женю он цепко держал ее одной рукой а другой ожесточенно тыкал в мобильник черт не отвечает пробурчал он Женя шестым чувством поняла, что звонит то нальбине, тем более что услышала, как он прошептал «стерва». Ну, кто бы сомневался. Странно, что Ушаков только сейчас это понял. Все сотрудники издательства, как только увидели первый раз новую начальницу, так сразу сообразили, что зараза она первостатейная. Надо думать, что Ушаков все же Альбину неплохо знал, потому что отложил телефон и раздраженно поинтересовался у Жени, как ее пропустили к нему. Она честно ответила, что представилась Альбиной, как та велела. «Понятно», — протянул он и скрипнул зубами. Потом вдруг оживился, отступил назад и окинул Женю, оценивающим взглядом с ног до головы. «Так, так», — сказал он, — «значит, так». «В общем, придется тебе...» «Да, пожалуй, иначе никак». «Чего еще?» — запаниковала Женя. «Что от меня надо этому ненормальному?» А Ушаков уж точно производил впечатление человека, мягко говоря, не совсем адекватного. Глазки бегают туда-сюда, волосы топорщатся, за руки ее хватает. «Может, он не в себе?» До сих пор Женя видела господина Ушакова всего пару раз. Один раз в коридоре, когда он шел с группой таких же, как он, господ в дорогих костюмах, и охранник оттеснил Женю мощным плечом в сторону и велел не высовываться и помалкивать. А второй раз, когда ее пригласили на корпоратив по поводу Нового года. Не в ресторан, а в редакцию издательства. «Раз уж вы теперь с нами», — сказала бухгалтерша Наина Павловна, которая теперь исполняла и секретарскую должность. А вездесущая Настасья Ильинична тут же выяснила, что редакционная вечеринка, как она выразилась, для простых, а вся верхушка в ресторане гуляет. На корпоративе Женя чувствовала себя не в своей тарелке. Редакционные девицы посматривали на нее косо, перешептывались за спиной, обсуждали платье Жени. Платье как платье. Купила его, конечно, в недорогом магазине. А так почти новое. Ну уж, какое есть. На корпоратив явился владелец издательства «Ушаков», чтобы поздравить коллектив. Альбины, конечно, не было. Небось, сразу в ресторан помчалась. Ушаков, как нормальный человек, сказал праздничную речь, поздравил сотрудников, пошутил даже, но быстро закруглился. С пониманием, значит, человек знает, что людям выпить да повеселиться охота, а не речи официальные слушать, и что начальство их смущает. А сейчас начальник какой-то странный, нервный очень, а она-то Ей велели, она пришла, принесла, что дали, передала из рук в руки, хотя это и не входит в ее рабочие обязанности. И пускай он сам с Альбиной разбирается. «Послушайте, Андрей Федорович», — твердо произнесла Женя, — «позвольте мне уйти. У меня работы непочатый край, и так много времени потеряла». Таким образом, Женя хотела дать понять, что она все же редактор, а не девочка на побегушках. Охранников до да горничных пускай гоняет, а она пока что в прислуге не нанималась. Разумеется, Ушаков ее намеков не понял, да он просто ее не слышал. Он покрепче прихватил Женю за рукав и вдруг завертел, рассматривая со всех сторон. Пойдет, бормотал он, сгодится. Жанна Романовна вдруг заорал он, так что Женя вздрогнула. Идите сюда скорее! «Да стой ты, не вертись!» «Да что же это такое?» — тоже закричала Женя. Допустите «Да же меня, мне больно!» «А ты стой смирно, не дергайся. Сейчас Жанна тобой займется, потом пойдешь со мной. Никуда я с вами не пойду, пустите меня, вы не имеете права». «Да отпустите же!» Женя попыталась вырваться, но Ушаков вцепился как клещ. Когда она уже решилась хорошенько пнуть его ногой или укусить за плечо, послышался спокойный голос. «Андрей, идите к себе, мы уж тут сами разберемся». Женя обернулась и увидела женщину. В первый момент Жене показалось, что то довольно молода, поскольку была стройна и изящна. Однако, приглядевшись, Женя поняла, что молодой эта дама кажется только на первый взгляд. Женщина подошла к Жене и мягко положила руку ей на плечо. «Дорогая», — улыбнулась она, — «давайте успокоимся и поговорим. Пойдемте со мной, все будет хорошо». И Женя тотчас послушно двинулась за ней, поверив, что от этой Жанны Романовны не будет ей никаких неприятностей. Что-то такое в ней было располагающее. Женя пошла, не оглянувшись на Ушакова, потому что была очень сердита. Думает, если богатый, так ему все можно тыкать ей, за руки хватать, тащить куда-то. Она не смотрела по сторонам. Просто шла за женщиной, переходя из комнаты в комнату. Потом еще по коридору. Наконец они очутились в какой-то коморке без окон. У противоположных стен стояли шкафы, а вдоль третьей располагался длинный стол с зеркалом, освещенным сильной подсветкой. Присаживайтесь, дорогая. Женщина улыбнулась, и при ярком свете стало видно, что она сильно не молода. Морщинки собирались лучиками вокруг глаз, и шея выдавала возраст. Однако лицо было неоплывшее, щеки не висели, как у бульдога, и глаза приковывали внимание — яркие, темные, выразительные. «Меня зовут Жанна Романовна», — сказала она. «А вас?» «Евгения». «Женя». Красивое имя, и сейчас редкое. Вот что Женя. Хотите чаю? У меня хороший, английский. Не стоит беспокоиться, — вежливо отказалась Женя. Она вовсе не собирается распивать здесь чаи и вообще терять время. Ей бы поскорее уйти. Она демонстративно взглянула на часы. «Никакого беспокойства!» Жанна Романовна вытащила откуда-то чайник, две красивые чашки из тонкого фарфора, вазочку с печеньем и еще крохотный заварочный чайничек в виде мыши. Через пару минут чайник закипел. Чай был крепкий и очень ароматный. «Я не ем сладкого», сказала Жанна Романовна, наливая Жене чай, «но могу принести сахар». «Я не пью сладкий чай». — ответила Женя, — и это была чистая правда. Она и конфеты не слишком любила. Женя съела две печенюшки, которые просто таяли во рту, и вспомнила, что ничего не ела с утра. Только решили на работе чаю выпить, так на тебе Альбина явилась. Черт дернул Женю согласиться передать конверт. Нужно было сразу послать Альбину подальше. Увольнением так грозила. «Подумаешь?» — напугала. Пока Женя жевала печенье, Жанна Романовна внимательно за ней наблюдала. «Дорогая моя», — сказала она, подливая ей в чашку чай, — «вы не сердитесь на Андрея Федоровича. Он в последнее время очень нервничает. Бизнес — дело непростое и очень беспокойное. Я, конечно, не в курсе его дел, но вы должны ему помочь». «То есть вы ничего не должны, конечно, но было бы прекрасно, если бы вы согласились. Нужно поехать с ним». «Куда?» — оторопела Женя. «На прием. Не подумайте ничего плохого. Просто у Ушакова какое-то важное дело, и ему очень нужно, чтобы рядом был близкий человек, чтобы помочь». «Но почему я? Я что, близкий ему человек?» Удивилась Женя и тут же замолчала, поняв, что вопрос бессмысленный. Ну да, очевидно, Ушаков договорился пойти на прием с Альбиной, а та от чего то Ушакова продинамила. Что само по себе странно, поскольку такое устроить не каждая женщина сможет. Но Альбина всегда давала понять, что у них с господином Ушаковым свои особые отношения. А как уж там у них дела обстоят на самом деле, Женя, откровенно говоря, дал лампочки. «Ну вот», — мягко прикоснулась к ее руке Жанна Романовна, «вижу, что вы умница и сами обо всем догадались. Не знаю, с какой целью, но Андрею Федоровичу необходима спутница. И хотя сказано это было ровным голосом, Женя сразу поняла, что Жанна Романовна Альбину терпеть не может. Что ж, это не новость. Альбина у всех вызывает гадостные чувства. Непонятно только, почему господин Ушаков с ней поддерживает свои особые отношения. Но это Женю не касается. Пускай сами разбираются. Да, но пока что Женю без ее желания и разрешения замешали в чужие проблемы.